Ему так захотелось к этим каменщикам быть с ними, жить, чтобы бить камень. Камни будут тебе подушкой, будешь спать на песке и камнях, будешь жить во тьме, и даже Бог перестанет быть твоей надеждой. Но все равно будешь жить, жить. Тонкий черный шнурок со зловещим свистом обвил его шею. Боязид упал и уже не видел, как душили его маленьких сыновей. Их трупы увезли в Стамбул, чтобы султан убедился в исполнении своего жестокого повеления. Но Роксолана уже не увидела тело своего любимого сына. Отправилась в путешествие к самым темным убежищам на человеческом пути, и ничто не могло ее Остановить. Лань, Палач, плачущий над своей жертвой. Какой ужас? Сулейман пришел к Роксолане ночью, Весь залитый слезами. Мокрые глаза, мокрые усы, мокрый слюнявый старческий рот. Глухим Понурым голосом то ли рассказывал, то ли оправдывался. Что он мог? Закон стоит выше. С гибелью основного гибнет и все зависящее от него. Боязид поставил себя вне жизни, точно так же поставил и своих сыновей. Он султан, и в дни его августейшего правления выполнение шариата является его высочайшим желанием. поэтому он послал великого евнуха Ибрагима в брусу, чтобы тот привез самого младшего баезидова сына Сулеймана. рога поехал и привез. Он поставил трехлетнего мальчика перед султаном, и малыш указал пальчиком на него, удивляясь, но упал мертвым, задушенный Ибрагимом, и теперь никогда он не сможет узнать, Что же с ним случилось? Вот почему Сулейман так безутешен и в неурочное время пришел к хурем. Палач оплакивал свою жертву. Холодные слезы над еще теплым тельцем невинного дитяти. Почему все валится на ее хрупкие плечи? И сколько же ей еще нести эту проклятую ношу? Стояла перед султаном, пожелтевшая, как шафран, почти задыхаясь, смотрела на него такими глазами, что он содрогнулся и испуганно воскликнул: Хурем, хурем. А она, все еще, оцепенев, стояла, замкнутая в себе, будто каменный венок, и чувствовала, как подкатилось что-то под грудь, под сердце, и давит, душит, не отпускает. и уже знала, не отпустит. Так началось ее умирание. Жизнь исчерпалась. Свет исчез у нее из души и больше не возвратится. Вскоре наступит конец ее вечного одиночества и непрекаянности. Жизнь была слишком коротка для ее души. Даже в минуты высочайших взлетов она чувствовала себя в окружении враждебных сил и разве поддалась им хотя бы раз? Разве отступила, испугалась? Сохранила себя среди стихий и предательств, но самого дорогого детей своих защитить не смогла. До самых последних дней весь этот мир был для нее чужим. Чужая земля, чужое небо, чужие деревья, чужие дожди. Положить начало роду своему можно только на родной земле, оплодотворенной трудом предков твоих, но не на пустом месте. Лежала в постели, будто повисла над пропастью. Вокруг ничего, пустота. Немые безмолвные миры валились на нее, и мрачные пороги поднимались перед ее затуманившимся взором. Султанские врачи отступали в отчаянии. Сулейман не отходил от умирающей, он был готов, может, ценой собственной жизни дать жизнь Роксолане. Но смерть не принимала обмена.